«И вот эту базу строили твои друзья?» — спросила Дашка, зачарованная его рассказом. «Нет. Строил я, но оплатили все работы они. И очистку, и все строительство. От вывоза мусора до красной ленточки на входе». «То есть через пять лет ты поставлял другу в рестораны свою продукцию?» «Да, ту, что он перечислил тогда. Сейчас его рестораны работают только на моей продукции» кроме, разумеется, специальных продуктов, например, морепродуктов, экзотических фруктов и овощей. Но здесь всего пять домов. На полноценную базу отдыха не тянет. Даже слегка обиделась за Власова Дашка. Это только те, что ближе к озеру. Еще пять домов дальше стоят, среди сосен. Их не видно отсюда. Они поменьше, на 4-5 спальных мест. И еще дальше, вниз по реке за поворотом, Есть место для палаточного отдыха, рассчитанное на пять палаток, полностью оборудованное. Но мне полноценный туристический комплекс под боком и не нужен. Неконтролируемые отдыхающие на территории, где соблюдается экологическая чистота, губительны. А что, ты настолько серьезно соблюдаешь эко -чистоту? Да, это та самая агрокультура, Даш, о которой ты упоминала. Это очень сложный механизм. Приходится учитывать все до мелочей, вплоть до переработки и очистки канализационных отходов и мусора. Запрещение пользоваться на территории всего хозяйства пластмассовой упаковкой, пакеты, бутылки, одноразовая посуда. Да если рассказывать подробно, с чем пришлось столкнуться, месяца не хватит. — А ты сжата, Власов, конспективно, — уговаривала Дашка. — Мне ужасно интересно. Как я поняла, ты обладаешь даром интуиции бизнесмена, особой чуйкой. Власов, а ты казино с такой-то интуицией не баловался?» «Один раз», — усмехнулся воспоминанием Власов. Сел за рулетку, скок с багром тут же забились, сколько я подниму или проиграю. Я взял 10 тысяч долларов и сразу на этом остановился. И понял для себя несколько истин. Первое. Что с десяткой мне уйти дали, а вот если бы я штук 50 или побольше выиграл, то меня бы встретили на выходе из казино крышующие его ребятки. Второе. Если бы выиграл эти 50, то уйти от рулетки оказалось бы очень сложно. Азарт бы зацепил. И третье. Пожалуй, самое главное. Что если Бог дал чуйку, как ты говоришь, на «бизнес и дела», то растрачивать этот дар на игру — все равно, что у себя самого воровать. Мне почему-то кажется, что количество ее ограничено. Выбрал для себя бизнес. Вот там ее и применяй. А кто из твоих друзей спор выиграл?» — любопытствовала Дашка. «Макс», — хмыкнул Власов. «Он ставил на 15 тысяч, Федька — на 3». Власов засмотрелся на Дашу. На то, как посверкивают синевой глаза в приглушенном свете от маленькой декоративной лампы в центре стола, вспыхивают искорками глубокого внимания, преображая ее лицо. Она не просто любопытствовала, сопереживала, выказывая уважение. Живая, яркая, загадочная, настоящая в своей искренности. Его будущая жена — Дарья Васнецова. «Ну, Власов, рассказывай дальше. Как ты начинал свое хозяйство?» Торопила Дарья. А дальше, Дарья Васильевна, началась полная... Она самая. Первые два года я засыпал и просыпался с мыслью «Сам им и дачу, и салон, и турбазу куплю, только пошло оно все. Начал с углубленного изучения вопроса. А как только в лес осмыслил громадность процесса, думаю: « Мама дорогая, во что я вдряпался! Это ж чистый пепелац из известного фильма.